Глава тридцать шестая. Я достала из шкафа свои джинсы и блузку, в которых ушла из дома Карманова. Постиранные и отглаженные. Натянула на себя, глянула в зеркало. Нормально, даже без косметики. Все равно ее у меня нет. Взбила волосы в подобие прически и уже через десять минут топталась на крыльце. И из одного из двух черных джипов выскочил Артем, в приглашающем жести открывая для меня заднюю дверь. «Прыгай!» Я уселась, и мы поехали. «Мы на двух машинах?» — спросила, когда заметила, что следом за нами тронулся тот второй джип. «Ага. Не слишком ли много для меня одной? а Лучше перебдеть, чем недобдеть», — дернул плечами Артем приказ шефа. «Ну да». Он спросил, куда меня вести Я назвала адрес и стала прикидывать в голове примерный список покупок. Шиковать не собиралась, но кое-чего мне действительно не хватало. Так через пару часов я уже приобрела куртку, утепленные штаны для прогулок в морозную погоду, три пары обуви, пару джинсов, брючный костюм для повседневного выхода, юбку до колена, в тон ей блузку, спортивный костюм, пару домашних трикотажных комплектов, пару ночных сорочек и несколько комплектов нижнего белья. Войдя в магазин косметики и парфюмерии, я заметила у стойки с тестерами Тати замерла у входа, решаясь, обнаружить себя или нет, и услышала приветливый голос консультанта. — Ольга Игоревна, добрый день. Могу я вам чем-нибудь помочь? — Оля! — заверещала Танька. — Приветики, моя сладкая! У меня аж скулы свело от ее приторного тона. Бросив выбор штукатурки, она понеслась ко мне, но резко остановилась, как вкопанная, когда вместе со мной в бутик валились два бугая. «Привет — Привет! — улыбнулась я, любуясь ее обескураженной мордахой. — Это твои, что ли? — Ага, там где-то еще три штуки бродят. — Мальчики, расслабьтесь. — Свои, — стрельнула парням глазами и поволокла меня вглубь бутика. — Фига се, у тебя охрана, как у английской королевы. Дима настаивал. — Реально? — надула пухлые губы. — Слушай, а ты куда тогда исчезла? — Из паладиума Была и пропала. Домой поехала. Бросила я и обратилась к продавцу. Могу я посмотреть этот консилер? Да, все переполошились. Полька злющая, мегера была. На девок своих наорала. Ей чего злиться? Как бы невзначай бросила я, а сама вся обратилась вслух. Ей-то какое дело? Да не знаю я, думала, ты расскажешь. Этот или этот? Протянула ей руку с двумя мазками тона. Несмотря на полное равнодушие, демонстрируемое мной Тате, в душе я ликовала. Только всегда умела держать лицо. На публике ее поведение было безупречным. И если в тот вечер она сорвалась, значит, на то были веские причины. Вероятно, то, для чего она позвала шефца наверх, не состоялось. Опять же, по моей вине. «Тате, может, пойдем уже?» Сбоку от меня раздался тоненький голосок. Я повернула голову и увидела стройную брюнетку. Лицо показалось мне знакомым. Да, точно. Она иногда появлялась в наших тусовках и в фитнес-клубе пару раз ее видела. Чья-то там любовница, не помню точно чья. И имя ее никак запомнить не могла. То ли Лика, то ли Лина, то ли Лана. Все, идем, Лона. Господи, точно, Лона. Продиктуй свой номер. Я вбила в телефон номер Тати и сделала ей дозвон. Вечером позвоню, поболтаем. Она чмокнула меня в щеку и вместе с лоной унеслась тратить денежки своего пупсика. Домой я вернулась уже после обеда, уставшая, голодная, но довольная, как слон. Не помню, когда в последний раз я так радовалась шопингу Артему пришлось чуть ли не в зубах тащить мои покупки, чтобы за один раз поднять их в комнату. Пообедав, я поспешила наверх, разобрать обновки, разложить все по шкафам. А еще хотела поблагодарить шефца, только не знала, как. Покрутив в руках телефон, поняла, что не сохранила еще его номер в контактах. «Шефц? Дмитрий? Дима? Зая?» – я хмыкнула. Представила его реакцию на Заю и записала просто «Дмитрий». Потом стала другая дилемма – звонить или не звонить. Если он просил сохранить свой номер, то это подразумевало под собой разрешение звонить ему в случае необходимости. С другой стороны – Звонить и отвлекать его по такому ничтожному поводу я не хотела. Тупо боялась. Черт. Поломав голову еще какое-то время, решила написать смс. Спасибо. Надеюсь, я тебя не разорила. А в ответ тишина. Ни через полчаса, ни через час он не ответил. Вполне ожидаемо.